Насыпав зерна своему любимцу, Джастин какое-то время наблюдал за тем, как он ест, а потом двинулся вдоль клеток, раздавая корм остальным. Следом пришла очередь наполнять поилки, и Джастин снова прошёлся вдоль клеток. Остатки воды из ведра он выплеснул под дерево, взялся за грабли и стал выгребать из-под клеток помёд. Какое-то время он работал в полной тишине, но затем послышался шум подъехавшего автомобиля. На ферму прибыла очередная смена патруля. За целую неделю незваные гости Джастину порядком надоели, хотя, конечно, заработок ему светил немалый, да и на хозяйство ему подбрасывали по паре сотен в день. Совсем неплохо для отставного бандита. Заметив движение, Джастин остановился и, распрямившись, увидел одного из телохранителей тревиса «Сэр, мистер Юргенсон просит вас прийти к нему на веранду, появились важные сведения». «Иду», — сказал Джастин и, поставив грабли, пошёл за охранником. Проходя мимо грядки с огурцами, он заметил, что они стали подсыхать, «Самое время палить, а баклажаны надо прополоть. Их всходы уже не видно за сорняками». Во дворе было тихо. У забора под деревом дремал новенький пикап. Двое охранников у ворот негромко разговаривали. Рослый телохранитель стоял на крыльце, а сам Юргенсон был на веранде один. «Привет, Трэвис!» — сказал ему Джастин, обходя стол и садясь напротив. «Привет, дружище! С утра уже весь в делах?» — за кроликами чистил. «Понятно!» — Юргенсон вздохнул. Тут интересное дело вырисовывается. В Сент-Энде вчера слышали стрельбу, а у въезда на территорию района полиция подобрала несколько тел местных жуликов. Интересное кино, — заметил Джастин. Вот и я об этом. Пришлось срочно отправлять туда своих людей, прямо из города. Надеюсь, скоро всё прояснится. А у меня, хочешь спросить, чего там могло произойти? Больше не у кого. Ну, — Джастин пожал плечами. «Выходит, наш договор меняется, ведь работы там не будет, или она будет совсем другая». «Нет, Джастин, я не для того тебя позвал. С деньгами всё останется, как договорились. За эти деньги у меня будет опцион, чтобы я мог нанять тебя в другой раз». «Ну, опцион, так опцион», — согласился Джастин. Он уже привык к мысли, что эти 10 тысяч окажутся у него в кармане, и вдруг «на тебе, работы не стало». Обидно. Но Трэвис большой человек, он не стал мелочиться. «Так что там могло случиться, Джастин?» «Да сказать по правде, Трэвис, между ними могло случиться что угодно. Они же там в Сент-Энди наркоту как кашу лопают. А сам рудберг поднялся на сайке. Ну ты знаешь, смесь такая. Её хочешь жуй, хочешь нюхай». но это же дерьмо. Неужели они сами употребляли?» «Сами вряд ли. У них всё же три работающих заведения. А это ты сам знаешь, какие деньги». «Нет, сами они баловались чем-то подороже, это понятно. Но вот представить, чтобы у них в руководстве шайки разлад случился, я не могу». «Почему?» Да, потому что всем, кто против него хоть слово говорил, Рудберг давно рога пообломал. С ним никто не мог спорить, разве что Бенетон. Но Рудберг на него внимания не обращал. Это который Бен писаный? Да, он самый, морда как трафарет. Значит, сами передраться друг с другом не могли. Вряд ли. Я бы в это не поверил. Ну ладно, извини, что-то оторвало от дела. Ничего, дела мои сейчас малые. Отмахнулся Джастин и ушёл к своим кроликам, а юргенсон остался на веранде. Ему там нравилось. Пахло сосной, в окно барабанил заблудившийся шмель, а вдоль накатанной сельской дороги шумели листвой вековые дубы. У юргенсона было много возможностей, но такую простую и комфортную обстановку за деньги купить не получалось. Трава везде была подстрижена ровнее ровного, насекомых разгоняли репеллентами, деревья были только прямыми и стояли на строго определённом расстоянии от дороги и друг от друга. А ещё был гидропонический полив, двойное ландшафтное планирование и масса каких-то других непонятных вещей, какие обычно включались в длинные счета, представляемые Юргенсону на подпись. И попробуй возрази, если то же самое делали Стерлинги, Ван Губерты и сенатор Кюлтхоф, с которым Юргенсон иногда играл в гольф. Это только казалось, что деньги давали свободу. На самом деле деньги сплетали клетку из условностей, нарушить которые было невозможно. «Сэр, звонит Каррот. У него снова что-то важное». сообщил заглянувший на веранду Свенсен. «Ну вот, позавтракать не успел», — подумал юргенсон беря у него телефон. юргенсон слушает. «Сэр, это Карат. Мы со Снупом находимся в штаб-квартире рудберга «Что значит в штаб-квартире?» — сразу не поняв, переспросил юргенсон и, поднявшись со стула, подошёл к окну. «Тут была жуткая бойня, сэр, и те, кто сюда прорвался, пленных не брали. Я опознал рудберга и его партнёра, Бен Аписанного. Они отстреливались до последнего». Ты хочешь сказать, Каррот, что со всеми ими покончено? Именно так, сэр. Здесь шёл настоящий бой. Всё перевёрнуто, перегородки прострелены, всюду пыль и трупы. А ещё, сэр, те, кто сделал это, устроили тотальный обыск. Вплоть до разборки стены и снятия стеновых покрытий. Что-то искали. Понятно. Что собираешься делать? Если не будет дополнительных указаний, вызову полицию и уеду. А то местные уже собираются возле здания. Хорошо, возвращайтесь. Больше там делать нечего. Да, сэр. Закончив разговор, Юргенсен вернул Свенсену телефон и спросил. «Сколько у нас людей в городе?» «Наших восемь человек, 4 патруля по два человека». «Чем они заняты?» «В основном находятся в резерве, чтобы их можно было оперативно перебросить на слежку или на силовую акцию». «Значит так, Свен. Карот сообщил, что кто-то вывел Рутберга из игры. Наша работа сделана, но нам важно узнать, кто оказал нам такую услугу и что он за это потребует». «Нужно выяснить, кому перешли игровые точки». «Выясни. Пусть поедут те, кто может сыграть обычных игроков». «Хорошо, сэр. Я распоряжусь». «Джастин завтракал. Ты не видел?» «Я не видел, сэр, но он всё время возился по хозяйству». «Передай Конкаю, пусть накроет стол прямо здесь, на веранде. Только попроще, поближе к понятиям Джастина. Мне с ним поговорить нужно». Сказав это, Юргенсон вышел из веранды, спустился с крыльца и пошёл вокруг дома искать Джастина. Тот был на грядках. Сидя на низком стульчике, он выщипывал проросшую траву. «О, как её много, приятель! Ты так ещё долго дёргать будешь. Хочешь, я скажу своим ребятам, они...» «Нет-нет, Трэвис, я сам. В этом есть своё удовольствие». «В чём же удовольствие?» «Оно придёт позже, когда я стану готовить баклажаны с помидорами и перцем». «Так это у тебя баклажаны, помидоры или перец?» «Баклажаны. А помидоры и перец я покупаю на другой ферме». «Понятно. Ты сегодня завтракал?» «А ты хочешь меня угостить?» Улыбнулся Джастин, поднимаясь со стульчика и отряхивая со штанов песок. «Вообще-то я в твоём доме, поэтому я не приглашаю, а почту за честь, если ты поприсутствуешь со мной за одним столом». Под ненавязчивым присмотром телохранителей они вернулись на веранду и сели за старый стол, накрытый белой до хруста накрахмаленной скатертью. «Ох, руки-то я забыл помыть!» — спохватился Джастин. «Ладно, будем считать, что мы на охоте. Конкай, принеси нам влажной салфетки, этого будет достаточно». Конкай принёс салфетки, потом поставил на край стола супницу и посмотрел на хозяина. «Принеси всё и оставь, мы тут сами будем управляться». Конкай кивнул и ушёл, а Джастин стал протирать руки салфетками, принюхиваясь к запаху, который они издавали. «Удобная штука. Я видел такие в магазине, но подумал, а на хрена они мне нужны? Что в этой кастрюлике, Трэвис?» «Я думаю, каша». «Ну, хоть каши поем», — сказал Джастин и, открыв супницу, стал накладывать себе порцию. «Действительно каша, рисовая, хотя я больше к перловой пристрастия имею». «Я думал, на ферме только кашами и питаются», — заметил юргенсон «Что ты, Трэвис?» — отмахнулся Джастин. «Я, конечно, могу поползать на коленках между грядками, но это бывает не каждый день, а готовить себе каши на это уже сил не хватает. По натуре я лентяй». «Да ну!» «Точно тебе говорю. Поэтому питаюсь всякой быстрорастворимой едой из супермаркета. Три минуты, и ты сыт». м м хорошая каша», — похвалил юргенсон пробуя из своей тарелки. «О, а вот и следующее блюдо. Что там, конкай?» «Яблочный пирог, сэр», — ответил повар, оставляя на столе поднос, прикрытый серебряной полусферой. «Молоко и чай тоже нести?» «Конечно, чего тянуть?» — пожал плечами юргенсон хотя понимал, что творится в душе конкая. Подавать напитки следовало перед самым употреблением, чтобы чай не остыл, а молоко, напротив, не стало тёплым. «Так что за новости?» спросил Джастин, бодро подчищая свою тарелку. «Ты же меня не кашу есть позвал?» «Одно другому не мешает», — сказал юргенсон, не спеша доканчивая свою порцию. «Мне сообщили, что кто-то окончательно разобрался с рудбергом. «Вот как!» — удивился Джастин и, потянувшись, пододвинул к себе пирог. «Да, положили всех прямо в его штаб-квартире в Сент-Энзе». «Нихрена себе!» — покачал головой Джастин и, выбрав кусок побольше, переложил лопаткой на свою тарелку. «А точно рудберга положили? Может, он убёг?» «Не убёг, Джастин», — сказал юргенсон передавая ему кувшинчик со сливками. «Чего это?» «Сливки. Полей сверху. Корочка подтает, тогда пирог можно будет есть ложечкой». «Никогда так не делал, но с удовольствием попробую». Джастин щедро полил пирог сливками, отставил кувшинчик и сказал. «Такое могли сделать только чужаки, потому что если бы местные, то на всю округу сразу бы раструбили. Провинция, одно слово». Значит, чужие. А зачем? спросил Юргенсон, разделывая пирог ложечкой. У Рутберга был бизнес с продажей сайки. Это такая дешёвая и едкая наркота. Но это копейки, за которую такую драку не устраивают. Выходит, остался только игровой бизнес, а это целых три точки. Это, конечно, не твоя империя, но совсем другие деньги. Вот за них-то Рутберга и прибрали, подгадав под случившуюся войну. Мм, Тревис, да ты в пирогах понимаешь. В жизни не пробовал ничего лучше. «Рад, что угодил», — усмехнулся Юргенсон, испытывая странное удовольствие от этой похвалы. «Ну так как узнать, кто теперь на точках?» «Как узнать? Пойди туда. Ты ведь своих уже послал?» «Вечером пойдут». «Ну и мои пойдут вечером, чтобы не толкаться там среди дня. Днём появляться стремновато, сразу приглядываться начнут». «Ты думаешь, твои ребята сразу определят, чужие там или нет?» «Ну конечно, тут же все друг друга знают. Хотя, конечно, приезжих в городе навалом. Всё же курортное место, море рядом».